Вследствие малой ширины моста солдаты могли продвигаться по нему лишь по два-три человека в шеренге, и он сражал их с саблей одного за другим по мере того, как они к нему приближались. На этот раз он и сам получил три сабельных удара, а потом и семь пуль, которые застряли в шинели, по счастливой случайности не достигнув главной цели. Однако верный дерманков тяжело ранен. Оставив адъютанта в постели, генерал, менее всего склонный обращать внимание на собственные болячки, снова атакует во главе своего войска. Он скачет слишком быстро и вскоре оказывается совершенно один перед новым мостом, с которого австрийцы сняли все доски, оставив лишь поперечные балки. Лошадь под ним пала, но поведение его в этой ситуации было ошеломляющим. Вместо того, чтобы обратиться в бегство, он собирает ружья брошенные дезертирами, устраивается за елкой и начинает стрелять. Стрельба была искусной. Когда его люди наконец появились, они обнаружили 25 вражеских трупов. Здесь уместно напомнить, дабы оправдать цветистость стиля, что по определению полубог на 50% человеческое существо отсюда этот маленький эпизод без всякой задней мысли рассказанный герман куром когда генерал вернулся в дом он был так слаб и бледен что я воскликнул боже мой вы ранено генерал нет сказал он мне но я столько убил столько убил и упал без чувств Бонапарт требует его в Италию и назначает губернатором провинции Тревизо. Вскоре генерал совершенно очаровал итальянцев своей непоколюбимой честностью. Муниципалитет Тревизо предлагает ему 300 франков в день на личные расходы. Он соглашается лишь на 100. Посланец директории предлагает ему изъять из ломбарда все имеющиеся там ценности Так принято повсюду, где стоят французские оккупационные войска. Разумеется, генерал получит свою долю. Посланец директории почувствовал в тот же миг, что взят с заворот, донесен на вытянутой руке до двери и выброшен наружу с предупреждением под угрозой расстрела не появляться в этих краях. Неудивительно, что при прощании с генералом Благодарный Тревизо дарит ему экипаж с четверкой лошадей. Как только 18 октября 1797 года подписан кампо Формийский мир, генерал возвращается к своим пенатам. У воина никогда нет времени отдохнуть. Бонапарт готовит экспедицию в Египет и хочет, чтобы генерал командовал кавалерией. Он принимает его в спальне, лежа в кровати вместе с Жозефиной. димаркор присутствует при этой сцене. Молодая женщина в слезах. Она не вынесет разлуки, она хочет следовать повсюду за своим любимым Наполеоном. Одной рукой Наполеон осушает ее слезы, а другой отбивает на ягодицах будущей императрицы военный марш. Полезные упражнения на несогласованность двигательных функций. Он обращается за поддержкой к генералу. Разве генерал берет с собой в Египет госпожу Дюма? Генерал полагает, что, пожалуй, это будет обременительно. Наполеон обещает, что жены приедут к ним в Египет в случае, если армия останется там на длительное время. Тогда Наполеон и генерал произведут на свет по сыну, будут держать их при себе и станут крестными отцами каждый для сына другого. Разумеется, генерал не дал себя дурачить этой демонстрацией дружбы. Выходя от Бонапарта, он обращается к Леберу, который собирается к нему войти. «Не знаю, что мы там будем делать», — спрашивает он. «Будем делать колонию». Нет, создадим королевство. Ну, ну посмотрим. Вот видишь,